Январь 13 Способность сосредоточения может быть развиваема бесконечно. Сосредоточивать значит собирать воедино. Собрать воедино разбросанные по разным направлениям мысли означает умение мыслью владеть и управлять ею. При всех обстоятельствах жизни умением этим надо владеть в совершенстве. Степень его указывает на степень власти сознания над окружающим. Перед лицом очевидности плотной утверждает ее человек, несмотря ни на что. Не видеть, не слышать, не осязать и не чувствовать ничего, кроме того, на чем сосредоточена мысль, будет достижением йога. Многие феномены достигаются путем сосредоточения мысли можно сосредоточивать не только мысли, но и чувства, и волю. Мощь сосредоточенной воли преодолевает обычную волю, как гвоздь заостренный мягкую древесину. Волю у всех, но сосредоточить ее могут очень немногие. Считают, что есть люди сильной и слабой воли, но часто не учитывают того, что даже сравнительно не сильная, но сосредоточенная воля сильнее другой несосредоточенной хотя бы эта последняя была в обычных условиях сильнее другой, не сосредоточенной для определенного действия. Вот почему иногда слабые люди способны произвести сильные действия. Это бывает нечасто, ибо сосредоточивать волю не умеют. Не всегда усилие это должно быть длительным, чтобы породить сильную, Сосредоточенную мысль и пустить ее в пространство для выполнения определенного задания Нет необходимости долго удерживать ее в сознании Нужно метнуть стрелу коротко напряжение лука Также краткое напряжение воли Но сильно оно и сосредоточено Иначе стрела мысли не полетит Все существо человека мощно напрягается в едином порыве, чтобы дать нужный эффект Длительное напряжение ослабляет лук, а постоянное делает его совершенно непригодным. День сменяется ночью, активность пассивностью. Пассивное сознание после пуска стрелы позволяет ей стремительно унестись к цели, в то время как продолжающееся после пуска напряжение будет удерживать посылаемую мысль около. Освобождение сознания от посланной мысли технически необходимо. Этого требует психотехника мысли. Так можно учиться всегда. В любых условиях момента умению мыслью владеть как оружием света. Без овладения мыслью нет йоги. Мысль это огонь, и йога огня учит овладению огнем путем овладения мыслью.